Дом был построен из тёмно-серого камня и сразу же показался мне угрюмым, словно насупевшимся, начинающим заново темнеть небе. Несколько секунд я думала, что в особняке на Агровирбрук-12 никто не живёт, потому что большая часть окон была закрыта чёрными ставнями, а остальные старательно зашторены. Но тут на втором этаже промелькнул огонек, и меня это порадовало. Остальное нет, потому что дом своим траурным видом навевал жути. Мне казалось, даже мраморные колонны неодобрительно поддерживали балкон, идущий по второму этажу. А острые пики на железном заборе откровенно намекали, что чужим в этом месте не только не рады, но они, если в своём уме, здесь не ходят. Закованным забором винелся небольшой клочок земли, на котором неуверенная рука садовника попыталась разбить клумбы. На них чахло несколько декоративных кустиков, а цветы вовсе засохли. Словно дом высасывал из них жизненные силы. Или же... «Быть может, я всё себе придумала?» «Никакой жути и траура нет и в помине. Просто дом из тёмного камня стал ещё темнее под грозовым небом и заморосившим дождём». «Да, чужим здесь не рады, но в этом нет ничего удивительного. В Аглоре в последнее время не слишком спокойно, а садовник просто работает без любви к своему делу». «Тут дождь припустил ещё сильнее. Я заморгала и поправила шляпку, чтобы не моросила в лицо». После чего нервно улыбнулась мальчишке лет тринадцати, разносчику газет со стопкой виена сегодня под мышкой. Тот почему-то смотрел на меня так, словно увидел ожившее привидение, а затем кинулся на утёк. «Ещё одна странность», — подумала я, удивлённо уставившись ему вслед, но пожала плечами, после чего расплатилась и отпустила извозчика. Конечно, было бы неплохо, если бы он нас дождался, но я понятия не имела, как долго может продлиться наше дело в особняке на Агровербрук. К тому же цену он заломил такую, словно мы с Молли были из королевской семьи и прибыли с визитом в свою летнюю резиденцию. Но так как связи с правящей династией Дорсетов у нас не имелось, как и свободных денег, поэтому я покрепче вцепилась в ручку своего саквояжа, затем подхватила Молли под локоть и решительно направилась к калитке. Чем мы быстрее закончим с первым делом, тем только лучше. К тому же нам стоило найти себе ночлег еще до наступления темноты. Про магические аномалии нам рассказывали в школе. Все выстерброки знали, что одна из них, к несчастью, вот уже несколько лет находилась рядом со столицей. Учили нас и тому, что чем ближе к аномалии, тем опаснее ее последствия. Среди них называли изменчивую и непредсказуемую погоду, а также природные катастрофы, ураганы, внезапные разливы рек и даже землетрясения. Выстерброки шептались и о страшных монстрах, появлявшихся под покровом ночи, разгуливавших по улицам столицы хотя наши учителя в один голос заявляли, а у нас считалась лучшая школа в Южной провинции, что всё это россказни, и в них нет ни единого слова правды. Я не знала, как всё обстояло на самом деле, но выяснять на собственном опыте, разгуливая по виене, в ночи не собиралась. Поэтому выпустила локоть Молли и позвонила в колокольчик у ворот. Открывать нам никто не спешил, но я не собиралась сдаваться. Ещё немного подождав, позвонила во второй раз, затем толкнула калитку. На счастье, она оказалась незапертой и избавила меня от принятия сложных решений. Например, вскрывать замок магии или же, если не получится, перелезать через забор. Потому что я не собиралась уходить, не выполнив бабушкину волю. Закрыла за собой калитку, и мы с Молли зашагали по дорожке к крыльцу. Я, решительно, моя компаньонка не очень. Молли нисколько не нравилась наша поездка в Вену. Она много раз пыталась меня от неё отговорить. Но я собиралась выполнить бабушкину волю. Даже несмотря на то, что ее письмо к лорду Кэмпбеллу оказалось до невозможности странным. В Истерброке я попросила у нотариуса разрешения с ним ознакомиться. Мне хотелось узнать, ради чего мы с Молли едем в столицу. Если честно, я думала, что мне предстоит передать письмо тайному бабушкиному возлюбленному, которому она не рискнула признаться в своих чувствах при жизни. Может, она долгие годы тосковала по некому лорду Арчибальду Кэмпбеллу, проживающему на Гровербрук-12. Они, не по моему деду военному, так и не оправившемуся после ранения, полученному под Бромфестом. Но всё это время бабушка не могла написать лорду Кэмпбеллу, потому что... Почему? Стыдилась своих чувств, опасалась разоблачения, не доверяла королевской почте, а съездить самой в столицу оказалось недосуг. Или же у лорда Кэмпбелла есть своя семья? Посовещавшись с остальными, нотариусом, заявил, что запрета на прочтение нет, к тому же конверт с письмом не запечатан, так что я вправе прочесть содержимое. Я это сделала, затем ещё долго сидела с округлившимися глазами. Письмо оказалось более чем неожиданным, и ещё оно было крайне лаконичным. Состояло всего лишь из двух слов. «Я солгала», — гласило оно и внизу подпись. «Маргарет Митчелл». Именно эти слова я и привезла в столицу. С ними же я решительно поднялась на крыльцо дома на Грвербрук-12, после чего постучала в украшенную медной головой льва дверь. Сердце почему-то заколотилось в два раза быстрее, словно оно предчувствовало, что моя судьба вот-вот кардинально изменится, и это письмо станет тому причиной. Но я приказала себе не нервничать и не выдумывать истории с плохим концом. Не станут же убивать вестника с плохими вестями только из-за того, что я их привезла. «Потому что бабушкина «я солгала» вряд ли могло быть хорошей новостью. Или же станут». Тут дверь распахнулась. В проёме стоял седовласый пожилой дворецкий с пышными бакенбардами и смотрел на меня сверху вниз с крайне неодобрительным видом. «Наверное, сейчас прогонит», — промелькнуло в голове. «Сперва спросят, кто мы такие, как сюда попали, затем заявит, чтобы мы с Молли убирались, иначе он вызовет жандармов, и не нужно им никакого письма». После этого захлопнет дверь перед нашим носом, не забыв добавить, «Шляются здесь всякие». От этой мысли я рассердилась, причём на саму себя. «Меня зовут Кэролайн Митчелл», — ровным голосом сказала ему. «Я приехала сюда из Эстерброка. Мой город находится в двух днях пути от Виенны на почтовом дилижансе. И эту дорогу я проделала для того, чтобы встретиться с лордом Арчибальдом Кэмпбеллом и отдать ему письмо моей бабушке. Но если его нет дома...» «Он дома и давно уже ждёт вас, мисс Митчелл». Недовольным голосом возвестил дворецкий, затем посмотрел на меня так, словно я где-то загуляла. «Проходите». «Вы уверены, что лорд Кэмпбелл ждёт именно меня?» Растерянно поинтересовалась у него. Но ответом мне стало ледяное молчание. Пожав плечами, я последовала в дом и Молли за собой потащила. Мы вошли в просторный, погружённый в полумрак холл, в котором никто не удосужился ни раздвинуть тёмные гардины, ни зажечь люстру под потолком. Тут дворецкий возвестил, что проводит меня в гостиную для встречи с лордом Кэмпбеллом, а служанка пусть подождёт меня здесь. Моли моя компаньонка», — возразила ему, — «и мы пойдём вместе». На это дворецкий нахмурился, заявив, что лорд Кэмпбелл станет разговаривать исключительно со мной, причём наедине, но я была непреклонна. «Мне нужно доставить письмо по адресу Гровербрук, 12, отдав по возможности лорду Кэмпбеллу в руки, либо оставить его в доме». В бабушкином завещании нигде не было сказано, что я должна беседовать с лордом Кэмпбеллом, хотя я не отказалась бы задать ему пару вопросов. Но если Молли не позволит меня сопровождать, то я уж как-нибудь обойдусь и без разговора. Положу письмо вот туда, в ту плетеную корзинку для корреспонденции, после чего мы отправимся по своим делам». Молли пропустили, хотя удовольствие на лице дворецкого я не заметила. Спина его тоже выражала крайнюю степень раздражённости, когда мы шагали за ним по длинному коридору на первом этаже. Слуга хранил неодобрительное молчание, да и я не нарушала тишину, разглядывая погрузившийся в спячку огромный, не слишком-то гостеприимный дом. Наконец, вошли в просторную гостиную. Я мазнула взглядом по витражным окнам, разноцветные отражения которых складывались в причудливые узоры на тёмном ковре. Затем посмотрела на огромную без единого огонька люстру. Зато камин был разожжён, а на полке над ним горело несколько массивных свечей. В кресле по соседству сидел пожилой мужчина, укрытый полосатым пледом. Судя по всему, это и был лорд Кэмпбелл. Но моё внимание привлекла картина на стене над камином. Свет от свечей позволял неплохо её разглядеть. На ней была изображена молодая девушка лет восемнадцати-двадцати, в бордовой амазонке и в кокетливой старомодной шляпе с соколиным пером. Девушка восседала на гнедой лошади. И пусть у меня никогда не было ни такого платья, ни подобной шляпки, да и верхом я держалась большим трудом, потому что лошадей у Митчелов не водилось. Мы не могли себе этого позволить, но... У меня перехватило дыхание. Да так сильно, словно я получила боевым заклинанием, забыв от него защититься. Потому что на портрете была изображена я, Кэролейна Митчелл, всю свою сознательную жизнь проведшей в Истерброке, южной провинции, и на своей памяти никогда не выезжавшая дальше Кальва.